Убитых турок и арабов на палубе уже не оказалось, а вокруг корабля кружили, разевая зубатые пасти акулы. В гротмачты кучей было свалено оружие, кривые сабли и ятаганы, а поверх них бросили кое-какую обувь, портупеи и одежонку. Два десятка молодцов черпали ведрами воду, смывали с досок кровавые пятна. Плотник Донован осматривал порубленный планшер. Ван Мандерс стоял у штурвала, Щурился, слюнил палец, проверял, не задует ли ветер. Тек с хирургом были на шканцах. Там у бакборта тянулся ряд аккуратно уложенных мертвых тел. И второй помощник, всматриваясь в лица погибших, делал отметки в судовом журнале. Журнал держал Абдала, а бронзовую чернильницу Мартин Деласкис. В обоих торчали за поясами пистолеты и тесаки. Видимо, Тек убедился, что они прошли боевое крещение. Хирург Дольф Хансен хлопотал над ранеными. Кажется, нам марчем, но ног и рук ему не отнимал, а вытаскивал пулю из плеча длинными тонкими щипцами. Раненый извивался и вопил, его удерживали Жак Гирен и Кук. У фокмачты сгрудились пятеро тощих, пропеченных солнцем незнакомцев. Лохмоти, служившие им одеждой, свисались с костлявых плеч, вокруг бедер были обмотаны грязные тряпки. «Капитан, на палубе!» Рявкнул Тег, и работа остановилась. Только Хансен продолжал тянуть мушкетную пулю, но его подопечный разом умолк. То ли отключился, то ли решил показать свое терпение и мужество. «Продолжайте, джентльмены», — сказал Серов в хмуре сикивая Тегу. шренга погибших выглядела весьма внушительной. Вместе с Тегом и Боцманом он поднялся к Ван Мандеру и в двух словах пересказал услышанное от Мортимера. Хирург, упираясь в плечо Марча ладонью, вытащил, наконец, свинцовый кругляш, посыпал кожу порохом, прижег и раненый застонал сквозь зубы. грен поднес к его губам кружку Рома. «Наши потери?» – спросил Серов. так поскреб заросший щетиной подбородок. Многие с синяками и порезами, но кости у всех целы. Убитых 13 и трое тяжело раненых. Двоих лекарь обещал выходить, но Денни Гранту проткнули печень. С этим ничего не поделаешь. Лежит бесчувств на пушечной палубе и отходит к Богу. «Плохая смерть, клянусь ней, заметил хрипатый Боб. Мы вышли из Вест-Индии с экипажем в 107 человек, считая супругу капитана с голландской основательностью, произнес Лан Взяли с испанского судна мальтица и этого Мавра, а оставили на нем две дюжины своих людей. В схватке потеряли 14. Так что теперь у нас двое раненых и 69 в строю. Маловато. Если мы, он бросил взгляд на Серова, если решим выручить своих, надо удвоить команду. Без если, сказал Серов, кто эти оборванцы, что торчат у Фока? На что они годны? «Грибцы с сарацинской посудины, с той, что потонуло, магометанские невольники. Должно быть шустрые парни, коль сумели выбраться. А на что годятся, сейчас узнаем». Тек перегнулся через планшер и язычно крикнул. «Эй, там, на баке! Вы пятеро, к капитану!» Грибцы направились к квартердеку. Глядя на них, Серов подумал, года не прошло, как сам он точно так же шел к капитанскому мостику, чтобы предстать перед Джозефом Бруксом и Пилом. Покойным Бруксом и покойным Пилом. Много с тех пор воды утекло. Теперь это его корабль, и к нему капитану идут освобожденные рабы, чтобы выслушать приговор, принять дар жизни или смерти. Имелась, конечно, разница. Он появился на вороне из совсем другого мира, из грядущих времен, так что растерянность, ошеломление и страх были вполне понятны. Но эти пятеро не пришельцы. Они плоть от плоти, кровь от крови этого жестокого столетия. И все его опасности, все его тяготы им знакомы и привычны. Они не казались растерянными или испуганными. Наоборот, они были счастливы. Первым на квартердек поднялся высокий мужчина лет сорока. Он был истощен и грязен, но его плечи были широки, на руках и торсе бугрились крепкие мышцы а тонкие черты лица, плотно сжатые губы и уверенный взгляд говорили о врожденном благородстве. Мужчина размашисто перекрестился и произнес на французском «Хвала Господу, мы на христианском судне! Вы, мессир-капитан, спасли нас от почитателей пророка, и нет предела в нашей благодарности. В знак этого я, Робер де Пернель, приношу обед. «Клянусь, что в трех первых храмах, что попадутся мне по пути, я поставлю столько свечей перед образом божьим, сколько храбрых мореходов на этом корабле!» В ответ на речи Депернеля Боцман ухмыльнулся, Ван Мандер хмыкнул, так пробормотал. "200 свечек, моча черепаши! Лучше уж получить за них наличными!» Бывший невольник отвесил изящный поклон и повторил свое имя. «Шевалье Робер де Пернель, мальтийский рыцарь, командор ордена. К вашим услугам, господа!» Андре Сера, маркиз и капитан этого судна, предстал Сосеров клане в свою очередь. «А это мои помощники, мастер Тек, мастер Ван Мандер и мастер...» Боб, как твоя фамилия?» «Забыл, черт!» — буркнул хрипатый. «Последний раз ее называли в Королевском суде» перед тем, как закатить меня на каторгу». Но рыцарь Депернель не обратил на этот инцидент ровно никакого внимания. «Я полагаю, вы маркиз капер на службе его величества?» «Какого величества?» — подумал Серов Морщалов. Потом ответил. «Нет, мы, шевалье, как бы это сказать, вольные охотники из Вест Индии. Служим только господу и собственному кошельку». «Хм...» «Пираты?» «Фливой Стьеры», — уточнил Серов, — «кто ваши спутники?» «Мои оруженосцы!» — Жан и Луи произнес рыцарки вновь на тощих, но крепких темнолосых парней. И двое других — Антонио Скорце, генуазец, наемный воин, и Пирс Броснан, моряк из Бристоля. «Если вы, миссир-капитан, доставите нас на Мальту или в любой христианский порт, то...» Об этом позже, шевалье, скажите, кто на нас напал? Рейс Ибрагим Караман по прозвищу Одноухий Дьявол, один из тех нечистилцев, что плавает от Стамбула до Магрибских берегов, жестоко угнетая христиан, захватывая их суда, убивая одних, от других пленяя, дабы взыскать золото с их безутешных родичей. Он шел из эст в Гибралтар и, думая, наткнулся на вас случайно. Воистину он гиена из морских гиен, Ядовитый змей, губитель христианских душ. Магистр нашего ордена, мессир Раймон де Перлое де Ракофуль, послал против него галеры с рыцарями и тремя сотнями солдат. Но в том бою мы потерпели поражение. Многие попали в плен. Я и мои люди, Антонио Скорца и другие, абростан взяли у испанских берегов, когда ограбили торговый брик. Депернель вскинул вверх руки и, широко раскрыв глаза, обратил лицо к ясному небу. «Благодарю тебя, Господи, что пробыли мы в неволе недолго и что послал ты нам избавление с этим кораблем. Неизмерима твоя милость, и потому хочу я дать еще один обед. Когда мы приедем на Мальту, я...» «Подождите с обедами, шевалье», — молвил Серов. «Я хочу знать, где бросил якорь этот караман. «Есть ли постоянное место, где он держит пленных и свои сокровища? Где чинит корабли и пополняет экипажи? Где продает награбленное, есть ли у него владения на берегу? Вы там бывали?» Рыцарь покачал головой. «Нет, миссир, как я сказал, мы пробыли в неволе недолго, три с лишним месяца. Но есть остров в заливе Сирт, именуемый Джерба, и там собираются все магрибские разбойники». Все враги Христовой веры из Марокко, Алжира и Туниса. Лежит этот остров у самых африканских берегов, на юго-западе от Мальты. И оттуда до него 220 миль. Местная Тартуга буркнул Сэмсон поклаживая рукоять пистолета. Остров большой, размером с Мальту, продолжал Депернель. Но Мальта находится в открытом море, между Сицилией и Африкой. «А джерба, как я сказал, у побережья, где есть удобные гавани. Должно быть...» Моряк из Бристоля кашлянул. «Да, мастер Броснан. Если будет мне позволено, сэр...» У пирса Броснана оказался гулкий сочный бас. «Я слышал от других грибцов, от тех несчастных, что были пленными долгие годы. Пусть Господь помилует их души и примет в рай!» Моряк перекрестился они говорили, сэр, что есть у Одноухова на Джерби усадьба, и что его галеры там часто зимуют. Сейчас они пришли из Эс-Суэры, где Одноухий брал провиант, и туда он вернется, чтобы подлатать свои суда, а потом уйдет на Джербу через Гибралтар. Скоро зима, море будет штормить. В шторм на Шебеке не поплаваешь». «Это верно», — кивнул Ван Мандер. «Ну что решишь, капитан?» «Мне нужно подумать», – произнес Серов, задумчиво, глядя на восток. Там за немногими милями лежал Марокканский берег, который в этих краях называли Магрибом. И там стояли города Эс-Сувейра, Сафира, Бат, Танжер и другие. Страна сынов Аллаха, как сказал Мартин де Ласкис, страна разбойников, где правит султан Мулай Исмаил, где христиан обращают в рабство или бросают в ямы к змеям и ядовитым паукам. Кто ожидает там Шейлу? Шейлу, Стура, Тирова и остальных. Он повернулся к Депернелю. Караман увел нескольких наших парней-рыцарь. В схватке с ним многие погибли. Вот они лежат на шканцах. Сиро вытянул руку к ряду мертвых тел. Мы не бросим своих, но мой экипаж нуждается в пополнении. У Вас тут пятеро, и хоть вы слегка отощали, я вижу, что люди вы крепкие и искусные в бою. Если я доставлю вас на Марту, скажем, месяца через 3-4. согласитесь ли вы мне служить? Служить верой и правдой, соблюдая законы Берегового Братства? Хм...» В глубокой задумчивости произнес Депернель. «Хм...» Внезапно лицо командура просветлело, как он примирил долг благодарности, свои обеты и чувствительную совесть. «Я не стал бы служить пиратам, Но флебустеры из Вест Индии — дело другое», — молвил он. «Надеюсь, вы не будете грабить христиан, топить корабли испанцев, британцев и французов. суда из Генуи, Венеции, Сицилии?» «За испанцев не поручусь, испанцев мы не любим, но обещаю первым в драку не лезть. А что до обороны, так этого Господь не запретил. Всякая живая тварь имеет право обороняться». Всякое, даже магомета не согласился до Пернель. «Я вижу, мессирь капитан, что вы человек разумный, и я могу послужить вам без урона для рыцарской чести, в чем приношу обед и клятву. За себя, за Антонио, Луи и Жана, солдат ордена, а мастер Бростон пусть сам решает». «Я согласен», — молвил мореход из Бристоля. «Я тоже клянусь, у меня к магометанским собакам длинный счет». — Ваши клятвы приняты. — Боб, отведи их к коптерку, выдай одежду, оружие и вели накормить, — сказал Серов. — А я, я и мои офицеры, мы должны исполнить свой печальный долг. В сопровождении Тега Иван Мандера он спустился на шканцы. Там уже собралось полсотни человек, большая часть команды. Люди замерли в мрачном молчании, многие в повязках, на которых выступила кровь. Рик и кактус Джо придерживали доску, протянутые над планшером, и около них стояли братья Свенсоны. Серов двинулся вдоль ряда убитых, громко называя их имена и объявляя наследников. Он помнил всех и плававших с ним на вороне со времен капитана Брукса, и нанятых на тортуге все кто пожелал идти с ним в Московию на службу государю Петру. Пожелал идти, да не дошел. Ряд закончился. «Молитву капитан напомнил Ван Мандер». «Да, разумеется». Серов повернулся к толпе и увидел среди своих людей Робера де Пернеля. Он был в прежних своих лохмотьях, видно, до коптерки так и не дошел. «Шевалье, вы командор Мальтийского ордена. Известна ли вам молитва на латыни, подходящая к случаю?» «Я постараюсь вспомнить мистер капитан. Наш орден теперь не совсем монашеский». Но еще с тех времен, как мы дрались за святую землю, мы провожали убитых в Царство Божие. Много их было. Тысячи и тысячи. Рыцарь излег откуда-то из-под лохмотьев крохотный крестик, поцеловал его и начал ровным, тихим голосом читать отходную на латыни. Слова падали в тишину. Не гудели снасти, не шумела вода, не свистел ветер, не хлопали над головой паруса. «Мертвый штиль», — подумал Серов. Мертвый дьявол! Болтаемся тут, как дерьмо в проруби, а одноухий караман уже должно быть в Эссувейре!» Молитва закончилась. Он махнул рукой Олафу, Стигу и Эрику, и те подняли первый труп, положили на доску. Доска накренилась, и тело, завернутое в холстину с чугунным ядром в ногах, плеснув ушло под воду. Свенцена ухватили второго мертвеца. Шуршание холстины... Скрип трущийся о планшер доски и плеск. Это повторялось снова и снова. Ряд убитых становился все короче, потом на палубе остались лишь живые. Однако не расходились, ждали. «Лекарь, проверь, как там Дэнни Грант», — велел Серов. Хансен полез на орудийную палубу, потом вынул голову из люка и скорбно опустил глаза. «Приставился?» «Да, капитан». Вздохнув, сиров кивнул братьям Свенсоном Выносить! И тихо пробормотал на русском Покойся с миром, Дэнни Грант, и пусть Господь тебя помилует. Зашуршал холст, грохнуло опаловую ядро, скрипнула доска, плеснули холодные океанские воды. С начала 15 века пиратство на Средиземном море почти целиком сосредоточили в своих руках мусульмане, и с этих пор оно приобрело можно сказать, религиозную окраску. АБ Б. Снисаренко, рыцарь удачи, Санкт-Петербург, 1991 год.